Глава 53. План. Лера. «Лера, он тебя покормил? Ты голодна?» – заботливо спросила Эситар, когда Эверет привел нас в свой личный кабинет. Хоть слуги и торопились, с уборкой в личных покоях принца все еще царила разруха. Так что он пригласил нас в небольшое уютное помещение, уставленное стеллажами с книгами. Был тут также длинный, удобный на вид диван. У окна возвышался стол из темного дерева и два стула, больше напоминающие мини-троны. Здесь пахло приятно. Книгами и какой-то особой стариной. Наверное, такой запах витает в средневековых библиотеках. Мы с Эйсом опустились на диван, а Эверет расположился напротив нас на кресле. Эм. растерялась я, не зная, что ответить мужу. Вспомнила, какой погром я устроила на кухне и с каким удовольствием всасывала в себя ореховый торт. «Не успел», – виноват развел руками Дроу. «Слуги готовят пир по случаю нашей с ней помолвки, так что я решил не перебивать ей аппетит». «Как ты понимаешь, никакой помолвки не будет», – с нажимом произнес эльф. «Отдай распоряжение, чтобы накрыли стол прямо здесь. Перекусим и за дело». «Что? У меня нет совсем никаких шансов стать частью вашей семьи? Может, младшим супругом?» Принц Дроу состроил умоляющие глазки, но вылитый кот из Шрека. «Нет, закроем уже этот вопрос». Айс был непреклонен. «А пир пусть будет, но не как предсвадебное торжество, а как поминки по твоему отцу». «Он мне не отец», — глухо произнес Эверет, отворачиваясь. Не знаю, когда он успел отдать распоряжение слугам, но в комнату после вежливого стука и разрешения войти заскочили около десяти официантов. Украдкой кидая на меня и Айса любопытные взгляды, они установили между нами и своим хозяином переносной столик и быстро заставили его всевозможной едой – от салатов и супов до нежных десертов. Эверет мановением руки отослал своих людей и принялся ухаживать за мной, наполняя мою тарелку разными вкусностями. Айс тут же перехватил инициативу и сам продолжил накладывать мне аппетитные салаты. «Что значит не отец?» Озвучил свое удивление, когда все посторонние вышли. «То и значит. Долгая история. Ты хочешь услышать ее прямо сейчас?» Тяжело вздохнул Эверетт. Было видно, как ему неприятна эта тема. «Мы же вроде в хранилище торопимся. Надо план обсудить». «Успеем. Рассказывай». Мой разведчик был лаконичен. Я помалкивала, наслаждаясь едой, в то время как Эверетт кратко и без лишних эмоций изложил те факты, что и мне недавно. «Значит, ты знаешь о том, что лжи Арнели убил твоего отца. Никогда не думал о месте, уточнил Айс, когда рассказ Дроу подошел к концу. «Я не был уверен, что он сделал это намеренно», – пояснил принц. «Кроме этого преступления дядя никогда не делал мне ничего плохого. Воспитывал как собственного сына, не бил, не унижал. Странно, но когда ты сказал мне, что убил его, я не почувствовал ничего. Вообще». Ни гнева, ни боли, ни радости, совсем ничего. Словно речь шла о постороннем человеке, которого я даже не знаю. «Думаю, ты сам хотел видеть в нем отца», – подала я голос. «Ведь, когда это случилось, ты был пятилетним мальчиком. Но в то же время ты понимал, все, что он делал, было неправильно. Если бы он любил тебя как сына, то не относился бы так наплевательски к твоему образованию». «Тоже верно», – согласился Эверетт, задумчиво уставившись куда-то в пол. «Ладно, хватит о грустном» тряхнул он головой. «Давайте лучше обсудим план, как мы проникнем в хранилище». «Тут все просто», — отозвался Айс. «Лера остается дожидаться нас здесь. Приляжет отдохнуть на диван или книжки почитает. А мы с тобой отправимся во дворец. Выйдем порталом перед дверями в хранилище. Я возьму на себя охранников. Мой друг Рорх нам поможет. Потом мы задействуем вот этот артефакт». Он достал из кармана красный камень, похожий на рубин. Я успел купить его на Змейном рынке, перед тем, как меня схватили стражи. о, -о, -о какая редкость! — искренне восхитился Дроу. — Это же поглотитель охранной магии, да? Он запрещен на всем Лертане. Камень воров. — Верно, — кивнул эльф. — Я его уже испытал. Задействовал на твой защитный купол, чтобы пройти сюда. Потом скинул с него всю накопленную энергию. Разрядил. — Сейчас это вроде как пустая батарейка, — пояснил он мне. «Когда занесем его в хранилище, этот артефакт втянет в себя защитную магию. Конечно, она быстро восстановится, но у нас будет несколько секунд, чтобы схватить разор и выскочить наружу». «Хороший план», — одобрил Эверетт и тут же добавил. «Но невыполнимый». «Почему?» — спокойно уточнил Айс. «Чтобы все получилось, придется брать с собой Леру», — озадачил у нас принц. «Отлично же, я только за», — воодушевилась я. «Исключено», — отрезал муж. Лера останется здесь в безопасности. Понимаешь, Ли, твой план имеет один очень большой недостаток. Ты не учел, что Орнелий очень дорожил этой ценной вещью и даже в собственном хранилище наложил на нее полок невидимости. Пока этот полок не снят, Эразер может увидеть лишь тот, в комте четко королевская магия. Принц выразительно посмотрел на меня. Бесна! Эльф напряженно скрипнул зубами. Скажите, а охранная магия воздействует на белок? поинтересовалась я. «Нет, это просто мелкие грызуны. Считается, что они не опасны. Золото, камни и драгоценности не погрызут. И таких маленьких оборотней не бывает. Но в смысле, до тебя не было», уточнил Эверетт. «Что ты задумала?» насторожился эльф. «Я проникну в хранилище через вентиляцию. Она же должна там быть, верно?» спросила я, и мужчины кивнули. «Найду я разор и постучу в дверь. И вы выпустите меня с той стороны или вернусь назад по вентиляции». «Это плохая идея. Я не буду подвергать тебе опасности», – нахмурился Айс. «А мне, кажется, должно сработать, если у Леры нет клаустрофобии, и она не боится паучков», – подмигнул мне принц. «Блин, вот зачем он про пауков сказал?» «Справлюсь», – упрямо мотнула я головой. «Осталось только превратиться в белку. У меня это пока с трудом получается». «Ну, это не сложно», – улыбнулся Эверет, вынимая из кармана большой вкусный орешек и протягивая мне. Я потянулась к этой прелести, но коварный дров меня остановил. Нет, не рукой, лапкой. Весь мир подернулся легкой дымкой, и вот я уже прижимаю добычу к пушистому тельцу.